Глава пятая. 30 декабря 1236 года. Москва. Георгий подошел к двери, ведущей в штабной кабинет, и на секунду замер. Часовой подобрался. Часовой. До прибытия в это время экспедиции никто в здешних краях ни о чем подобном и не слышал. А сейчас в московском Кремле, или как его местные называли детинцы, нормально, по-взрослому, налажена патрульно-постовая служба. Круглосуточно. И не только здесь. Все более-менее важные объекты оказались прикрыты постами, патрулями и секретами. Князь ободряющий кивнул бойцу и, решительно раскрыв дверь, вошел энергичным шагом в маленький тамбур перед кабинетом, выделенным под штаб, чтобы не подслушивали. Штаб был, разумеется, далек от эталонов. Однако тут была и большая, хорошо детализированная карта княжества с окрестными землями, с украшением из разнообразных тактических значков, и небольшая картотека, и архив, и прочее, прочее, прочее. Ядром всей этой прелести, конечно, являлся ноутбук, позволявший прекрасно систематизировать и анализировать информацию. Их Георгий с экспедицией притащил изрядное количество, плюс запчасти для ремонта. само собой одинаковых моделей, которые он брал из одной партии. Казалось бы, компьютер. Что в нем такого? Однако современный человек даже не задумывается, насколько этот обыденный, в общем-то, прибор упрощает и ускоряет ему жизнь. Но сейчас ноутбука на виду не было, как и любых иных анахроничных приспособлений, потому что князь созвал большой совет. Это уже второй большой совет, на который привлекали местных. все-таки за минувшие полтора года в Москве волей-неволей удалось обрасти связями с территориальными активистами, теми же старостами да выборными. — Доброго дня всем! — произнес Георгий, быстрыми шагами проходя к своему месту. — Не будем раскачиваться. Валентин, начнем с крепости. Она пока что имеет ключевое значение. Работы по реконструкции крепости идут с опережением графика. очень сильно помогает настрой москвичей, особенно после разгрома литвинов, который поднял тебя в их глазах до небес. Давай уже конкретику. Все основные башни завершены. Первый ярус грунтом почти заполнен. Пролеты куртины также задостроены По крайней мере, их несущая часть. Решение об использовании бруса вместо цельного бревна очень сильно ускорило и упростило работы и радикально снизило выпуск пиломатериалов на продажу. хмуро отметил Сергей, один из молодых стариков, отвечавших за работу пилорамы. «Мы едва-едва покрываем минимальные потребности заказчиков». «Пока крепость нам важнее», — отметил Георгий. «Так вот», — продолжил Валентин, — «использование крупного бруса значительно повысило прочность куртины из-за большей степени подгонки всей конструкции. Она меньше играет. Плюс появилась возможность...» Активно применять крепежные нагели, затрудняющие смещение бревен. Лучше бы, конечно, стягивать болтами, но где их столько взять? Да и стена не на столетие ставится, а на одно максимум два десятилетия. Как там пойдут дела с кирпичной крепостью, пока не ясно. «Но ты у меня все-таки брал изрядно», — усмехнулся Вячеслав, отвечавший за металлургию, как коксохимию и прочие подобные вопросы. «Что есть, то есть. Чтобы уменьшить игру, Как внешнего тына-куртины, так и башен пришлось их серьезно утягивать скобами. Они затрудняют соскакивание бревен с нагелей и решительно повышают общую жесткость конструкции. Полагаю, что пороки такое сооружение бить будут долго и мучительно. Но особенно полагаться на подобные стены не стоит. Древесина все-таки. Конструкция очень легкая, да и расшатывается только в путь. Когда будут завершены в целом работы по первичной крепости? Летом. В течение месяца завершим коробки боевых площадок на куртинах. Ну и так, по мелочи, разные работы. Потом останутся только работы по донжону и надвратной башней. Если, конечно, Вячеслав выполнит заказ на кованую подъемную решетку вовремя, скосился архитектор на своего коллегу, сидящего бок о бок с ним. — Не переживай, — усмехнулся Металлург. — Сделаем. — Я надеюсь, — скептически хмыкнул Валентин. — Как это понимать? Удивленно уточнил Георгий, заметив странное недопонимание между своими соратниками. «Он считает, — начал Вячеслав, — что я должен все бросить и начать заниматься его решеткой. Я внес ее в план работ, который согласовал со временем монтажа. Куда спешить?» «А с первого раза удастся?» — повел бровью Георгий. «А чего там не удаваться-то?» — усмехнулся Вячеслав. «Мы же решили клепанную решетку делать. Она делается буквально на коленке». Если где что треснет, оперативно заменим. Хотя что-то может треснуть. Мы же максимально низкоуглеродистую пудинговую сталь станем использовать. Почти железо. Толстые основательные балки. Такие от ударов только гнуться будут, доплющиться. Да Точно успеете? Спокойно переспросил Георгий, немного прищурив взгляд. Точно, обещаю. Я понимаю переживания Вали и важность решетки, но план есть план. Ты же сам говорил, что спонтанное его изменение... ни к чему хорошему не приведет, а решетку, если мы сейчас сделаем, ставить банально некуда, надворотная башня еще не готова к ее монтажу. Хорошо, кивнул Георгий, скосившись на Валентина, и тот хоть и вздохнул, но продолжил. Совет шел в течение практически всего дня, прерываясь на обед, за которым молчали и думали. Если сам Георгий был в целом в курсе происходящих событий, то остальным участникам требовалось хоть изредка выныривать из своих омутов. Иначе роли и место своего порядка в строю просто нереально осознать. Хуже всего приходилось местным, которые никак не могли привыкнуть к темпам и режиму. Для них пришельцы с ума посходили, ужав в одни сутки то, на что обычно потребовалось бы пара недель. Ну и они потихоньку привыкали, втягивались.